Появилась фигура Людендорфа, оснащенная высшим военным орденом Германской империи. Гинденбург первым делом спросил встречающих, «Все ли в порядке? Где тут можно выспаться?» Впоследствии Макс гофман сопровождая ротозеев-туристов по местам боев в Восточной Пруссии, никогда не терял своего превосходного остроумия. «Вот...» На этом стуле фельдмаршал любил дремать до битвы при Танненберге. На этой кровати он спал, крепко спал после битвы, и, между нами говорят, тут он всхрапнул во время битвы. Пойдем дальше. Я вам покажу все места, где выспался наш легендарный полководец. Всегда останется насущным здравый философский вопрос. Собака крутит хвостом.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 Мой приказ, переданный мною еще из Коблинца, чтобы Франсуа и вся армия скорее оторвались от противника, дабы переформироваться заново. — Да, — отвечал гофман но точно такой же приказ я отдал еще раньше из Мариенбурга, а ваш приказ из Коблинца лишь подтвердил правильность моих распоряжений. — Людендорф тогда же, наверное, решил. что если станет писать мемуары так имени гофмана даже не упомяет будто его и не было в их соперничестве побеждал все-таки гофман и как ни крутил своим хвостом Людендорф. но его предначертания каким-то образом всегда выглядели лишь повторением приказов гофмана из чего можно сделать вывод полковник гофман был той собакой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 а мы приседания побеждали своей глоткой.